Лекция 81. Влияние крепостного права на умственную и нравственную жизнь русского общества. Культурные запросы дворянского общества. Программа дворянского образования. Академии наук и университет. Казенные и частные учебные заведения. Домашнее воспитание. Нравы дворянского общества. Влияние французской литературы, проводники французской литературы, результаты влияния просветительной литературы, типические представители образованного дворянского общества. Значение царствования императрицы Екатерины II, увеличение материальных средств, усиление социальной розни, дворянства и общества. Влияние крепостного права на умственную и нравственную жизнь русского общества. Мы изучили последствия крепостного права для народного и государственного хозяйства. Но крепостное право простирало свое действие гораздо далее материальных отношений русского общества. но глубоко подействовало на умственную и нравственную жизнь его. Я коснусь в самых общих чертах этого влияния. При первом взгляде может показаться непонятным, каким образом факт исторический и юридический, каким было крепостное право, мог влиять на такую интимную сторону народной жизни, как жизнь нравственная и умственная. Проводником этого влияния крепостного права на умы и нравы было дворянство. Крепостное право создало этому сословию довольно ненормальное положение в русском обществе. Прежде всего, ненормальность эту заметили внизу, низшие классы. Если вы припомните строй русского общества в допетровское время, наверху его стояло также дворянство или многочисленный класс служилых людей. Эти служилые люди пользовались важными преимуществами, Но за эти преимущества они платили тяжелой служебной повинностью. Дворянство обороняло страну, служило главным орудием администрации. Со времени Петра оно же стало обязательным проводником образования в русском обществе. виде какие жертвы приносило стране сословие, низшие классы мирились с теми преимуществами, какими оно пользовалось.